«Из 72 двух членов коллегии не найдется и двадцати, которые поддержат запрос относительно Минеев», — спокойно сказал Бен Измаил. «Потому что его еще не поддержит сам Гамалиил», — горячилась Ханна, — «потому что пока он сохраняет нейтралитет. Дайте ему показать свое настоящее лицо, и вы увидите». Иосиф перевел взгляд с мощного лысого лба Бен-Измаила на выразительное лицо Ханны. В его ушах все еще звучало убежденное «никогда Бен-Измаила». И все-таки ему показалось, что Ханна в своей озлобленности видит дальше, чем ее кроткий супруг. Ханна обратилась к Иосифу. «Существует одно средство сохранить смысл» и всю сложность учения, и уберечь его от вредных националистических тенденций. И вы можете нам в этом помочь, доктор Иосиф? Так помогите же нам. Иосиф сделал вежливое лицо, но в душе ему стало неприятно. Как может он помочь этим людям? Чего они хотят от него? Ханна продолжала. Римляне терпят наши школы здесь, в Лидде, но не признают авторитета нашей веры и наших постановлений. Ямния может со дня на день закрыть наши школы. Вы имеете влияние на губернатора доктора Иосиф. Добейтесь того, чтобы Рим признал высшую школу в Лидде, столь же авторитетной в религиозных вопросах, как и университет в Ямнии. Тогда деспотизм моего брата будет сломлен Для образованных евреев будут спасены греческая поэзия и мудрость, а для масс — учение минеев. Испытанное Иосифом в первую минуту ощущение неловкости сменилось подавленностью, почти испугом. Опять ему подсовывают какие-то решения, навязывают ответственность. Он приехал в Иудею за тем, чтобы набраться новых сил — для своей деятельности на чужбине. А теперь Иудея требовала всех сил от него, изнемогающего. Они долго пробыли вместе. Стены уже исчезли в надвигавшихся сумерках, и лица стали неясными. «Как было бы хорошо», — прозвучал в сумраке голос Ахера, «основать здесь, в Лиде, высшую школу, где бы спорили не о законах и обычаях, а о боге и учении, где бы властвовали не священник и юрист, но пророк, где бы не нужна была формалистическая аргументация, где люди старались бы сочетать видение и мышление, где бы они исследовали смысл древних обрядов и не торговались из-за их внешней формы где бы ясного Филона дополняли загадочный Когелет и загадочный Иов. Мне кажется, что тогда отсюда действительно можно было бы влиять на мир в духе иудаизма и расширять смысл учения вместо того, чтобы его сужать. Это была бы такая школа, которая благовествовала бы о Ягве не как о наследии Израиля, но как о боге всего мира» и которая сочетала бы иудаизм, минейство и эллинизм в некое триединство. Мясистое печальное лицо Ахера почти утонуло в мраке, и в его речах не чувствовалась и тени той напускной иронии, которой он обычно прикрывал свой внутренний пафос. Иосиф думал о прочитанных им стихах, об этом загадочном горьком пророчестве страшного суда. Этот пророк, этот поэт и одержимый был не таким, каким обычно бывают пророки. Он не носил одежды из грубого войлока, не питался ягодами и саранчой, наоборот, он насыщал свое жирное тело изысканными кушаньями, холил его ваннами и благовониями держал для постели прекрасную темно-смуглую женщину» но то, что говорило из него, было не менее бурно и пламенно, чем голос вопиющих в пустыне. Иосиф почувствовал, как пламенно этот молодой человек пытался его убедить, как жаждал он его согласия похлопотать об университете в Лидде. Он чувствовал, с каким волнением Бен Измаил ждет его ответа. «Было бы чудесно поработать с такими людьми». И как было бы хорошо обогатить свою ясную трезвость, волнующей загадочностью этого юноши, кроткой мудростью этого более зрелого человека. Ему так и хотелось сказать. Да, откроем здесь университет для евреев, греков и римлян, высшую школу для граждан Вселенной. Я стану здесь, позвольте мне с вами работать. Но он недостаточно молод. Сомнение, усталость, скорбь о покоренной стране Все это не подстегивало его, но ослабляло и угнетало. Встретился он с Сахером или Бен Измаилом на несколько лет раньше, Он, вероятно, дал бы свое согласие.